Мэдди. Январь 1966 года. Только когда ювелир вставил в глаз лупу, Мэдди осознала, что мысленно она уже потратила деньги, которые получит от продажи помолвочного кольца. Сколько он заплатит? Тысячу? Может, даже две? Ей нужно много. В новой квартире две спальни, но обставлена она скудно. Она предполагала, что Сет переедет к ней. Но он отказался, заявив, что предпочитает остаться с отцом в Пайксвилле, рядом с друзьями и школой. Даже когда она предложила отвозить его в школу на своей машине, он все равно отказался. Надо полагать, дело рук Милтона. Мэдди утешала себя тем, что жить дома ее сыну остается всего два года. Но если бы предвидеть, что Сет не захочет переехать, она бы выбрала квартиру с одной спальней в более приличном районе, и тогда бы у нее был телефон. Хотя отсутствие телефона не такая уж и трагедия. Это значит, что мать не может звонить каждый день, чтобы поговорить о будущем и о том, что Тетти Моргенштерн неизменно называла «стесненными обстоятельствами». «Мэдлин, теперь, когда ты живешь в стесненных обстоятельствах, тебе, вероятно, лучше начать вырезать купоны на скидки. Я видела, что в универмаге Хохшельд сейчас хорошая распродажа. Тебе придется привыкнуть покупать вещи на распродажах и вырезать купоны Мэдлин из-за твоих стесненных обстоятельств. При твоих стесненных обстоятельствах, пожалуй, разумнее вообще не иметь машины. Больше всего бесило то, что мать права. Все в ее новой жизни, жизни без Милтона было меньше и хуже. Съемная квартира выглядела неплохо, но оказалось, что Джиста Авеню, хотя она находилась с нужной стороны от норторн Парквей нельзя назвать приличным районом. Домовладелец уговорил встретиться днем после полудня, когда вокруг безлюдно и тихо. В это время дня квартира напомнила Мэдди объемную версию картин Пауля Клея. Примечание. Пауль Клея, 1879-1940. Немецкий художник-авангардист, в чьих наиболее известных работах превалируют геометрические фигуры, особенно квадраты теплый свет зимнего солнца нарисовал на пустом пространстве деревянного пола золотые квадраты и красиво блестел на крошечных, розовато-голубых плитках в ванной. Тогда она видела только очертания и свет, пространство и перспективу. И только начав перевозить свои вещи, обнаружила, что хотя квартира и не дурна, район, в котором она находится, является смешанным, и не просто смешанным, а имеющим тенденцию к преобладанию негров. Она, разумеется, без предрассудков. Несколько лет назад, будь моложе и не имея ребенка, отправилась бы на юг, чтобы участвовать в борьбе за регистрацию черных избирателей. Мэдди была почти уверена, что поступила бы именно так. Но ей не нравилось быть такой приметной в теперешнем районе. Одинокой белой женщиной, у которой, к тому же, меховое пальто. Всего лишь бобер, но мех есть мех. Сейчас оно как раз на ней. Возможно, ювелир заплатит ей больше, если она не будет выглядеть как человек, которому до зарезу нужны деньги. Узнав ее новый адрес, Милтон заявил, что Сет вообще не может наносить ей визиты, во всяком случае с ночевкой. И сказал, что если ей хочется, она может проводить выходные с Сетом в их старом доме, а он, Милтон, будет на это время уезжать, чтобы мать и сын могли пообщаться вдвоем. Благородный жест. Но Мэдди гадала, не начал ли Милтон встречаться с какой-то женщиной. Эта мысль вызывала у нее досаду, но она утешала себя тем, что появление в его жизни новой женщины это, вероятно, единственное, что может убедить Милтона перестать противиться разводу. Она так наклонилась над витриной, что от дыхания на стекле начали появляться облачка конденсата. «Вы покупали его не здесь?» В устах ювелира это прозвучало как вопрос – Но ведь она уже сообщила ему это. Нет, в центре города. По-моему, этот магазин закрылся. Он назывался у Штейнера. Да, помню. Очень модное было место. Много тратили на убранство. Мы здесь стремимся к простоте. Я всегда говорю своим сотрудникам, в ювелирном магазине блистать должны изделия и больше ничего. Если они хорошего качества, то нет необходимости выставлять их на бархате. Или находиться в центре города, где высока арендная плата и нет парковочных мест. Возможно, у Вайнштейна и не самый фешенебельный магазин, но мы-то не закрылись, и, как по мне, это уже хорошо. Значит, мое кольцо... У него сделался грустный вид, но это была неискренняя грусть, продиктованная вежливостью. Как будто скончался его знакомый, которого он не очень-то жаловал при жизни, и он только делает вид, будто ему не все равно. Я не могу дать вам больше пятисот долларов. Как удар кулаком в живот. Хотя на самом деле Мэдди никогда никто не бил ни кулаком ни чем еще. Но мой муж заплатил за него тысячу долларов, и это было почти двадцать лет назад. Она прибавила себе несколько лет, ведь сейчас ей 37, а замуж она вышла в 19. Но двадцать лет звучит солиднее, чем 18. О, в сороковых у людей был ветер в голове, не так ли? В самом деле? В те годы она была подростком. Хорошенькой девушкой, так что у нее точно был ветер в голове. Для таких, как она, это естественно. Но Милтон был практичным молодым человеком, опасавшимся залезть в долги и умевшим делать инвестиции. Он бы не выбрал кольцо, не прикинув его стоимость в случае перепродажи. Вот только Милтон никак не гадал, что оно вообще будет продано. И самый отъявленный циник на Земле не ожидает, что кольцо, которое он покупает своей невесте на помолвку, продадут. Даже мужчины, которые ухаживали за Элизабет Тейлор, считали, что останутся с ней навсегда. Примечание. У этой кинозвезды было семь мужей, причем за актера Ричарда Бертона она выходила дважды с небольшим перерывом. Не понимаю, как кольцо, стоившее в 46 тысячу долларов, может сегодня стоить вдвое меньше, Говоря это, она осознавала, как быстро от преувеличения она перешла к лжи, как почти двадцать соответствующей действительности превратилось в ровно двадцать. Если вам действительно хочется знать, я мог бы прочитать вам скучную лекцию о рынке подержанных бриллиантов и нормах прибыли, порассказать вам о чистоте и о гранке камней, и о том, как меняется мода. Я с удовольствием объясню вам все это, но суть не поменяется не могу дать вам за него больше пятисот долларов». «Мы застраховали его на две тысячи», сказала она. «Так ли это?» Впрочем, звучит неплохо. «А может, дело в том, что она надеялась получить за него столько?» С тех пор, как она ушла, Милтон выплачивал ей содержание, но этих денег не хватало. К тому же выплаты были нерегулярны, не привязаны к определенному числу и составляли разные суммы». Поскольку она исходила из предположения, что Сет будет жить с ней, то рассчитывала на более щедрое содержание. Милтон не стал бы жалеть денег на собственного сына, но поскольку Сет остался в их доме в Пайксвилле, у нее не было рычагов давления на мужа. Ей нужны деньги. Своим скупердейством Милтон пытается заставить ее вернуться. Он не шутит, это в самом деле скучно, заметила молодая женщина с рыжеватыми волосами. Полирующее стекло витрины. Мэдди удивилась тому, что сотрудница магазина так дерзко говорит со своим боссом, но Джек Вайнштейн только рассмеялся. «Не влезай, Джудит. Вот что, миссис Шварц, оставьте нам номер телефона, и если кто-то из покупателей выскажет желание посмотреть кольцо вроде вашего, возможно, мы сможем что-то придумать. Но... Оно выполнено в таком стиле, что... Это классический солитер. Примечание. То есть бриллиант, кроме которого на украшении нет никаких камней. От французского солитер – одиночный. Вот именно. У молодых девушек, выходящих замуж в наше время, бывают такие странные представления. Некоторые вообще не желают, чтобы им покупали кольца с камнями. Теперь на его лице была написана вполне искренняя грусть. «У меня пока нет телефона, стою в очереди на установку». В телефонной компании уверяют, что очень много заявок. Ювелир отложил свою лупу и протянул кольцо Мэдди. Ей ужасно не хотелось снова надевать его на палец. Это отдавало бы поражением не меньше, чем возвращение в Пайксвилл. Молодая женщина по имени Джудит сразу же поняла, каково ей сейчас. Достав конверт, она сказала... Я бы дала вам коробку под него, но мне не под силу выслушивать нотацию моего брата относительно того, как дорого все это стоит. Вашего брата? Это многое объясняет. И не говорите. Молодая женщина была скорее не хорошенькой, а интересной. Но ее речь была забавна, а одежда так хорошо подобрана, как бывает только если часами вертишься перед зеркалом, примеряя то одно, то другое, создавая удачные комбинации гладя, починяя и очищая щеткой пыль. Мэдди определила это сразу, потому что и сама была такой. Стиль одежды, которому следовала эта девушка, был слишком уж перфекционистским, что немного старило ее. Но она явно была очень добра. Так добра, что Мэдди потребовалась вся выдержка, чтобы не разразиться слезами. Она разрыдалась в машине. Очень рассчитывала на эти деньги. Представляла себе, как купит новую современную кровать, как на стене кухни будет висеть телефон, а еще один, возможно, будет стоять в спальне. Так ужасно неудобно не иметь телефона. Но она плакала не из-за того, что не сможет что-то купить, а из-за того, что другие люди заметили, что она остро чего-то хочет. Мэдди уже давным-давно никому не показывала своих желаний, потому что знала, насколько это опасно. Послышался стук в окно, и Мэдди увидела лицо забавной девушки из магазина. Брат называл ее Джудит. Мэдди пошарила в бардачке в поисках темных очков, надела их и опустила стекло. Сегодня такое яркое солнце, сказала Джудит, вежливо найдя предлог для темных очков. Да, определенно. Поверить не могу, что на неделе должен пойти снег, если верить прогнозу. Вот именно если. Послушайте, хотя мы с вами и не знакомы, Я, разумеется, знаю, кто вы. Разумеется? Почему разумеется? На секунду в голове Мэдди все смешалось. Ей показалось, что она таким чуть было не стала семнадцатилетняя девушка, замешанная в скандале. Но нет, нет, она избежала такой участи. Но проблема в том, что слишком много всего избежала, слишком от многого увильнула и наговорила самой себе столько лжи, которой сама же и поверила. Когда Джудит сказала, что ей известно, кто Мэдди, это, вероятно, из-за разговоров в клубе, из-за этой кучки нуворишей во главе с Бэмби Брюер. По сравнению с ними, Моргенштернов можно назвать аристократией. «Вам что-то нужно от меня?» «Можно подумать, кому-то нужны советы женщины средних лет, пытающейся продать свое помолвочное кольцо. Мир так изменился». У девушки, наклонившейся над окном ее машины, не может быть таких же проблем, какие когда-то были у нее. Сегодня молодые женщины могут заниматься сексом, ни о чем не беспокоясь. Достаточно каждый день принимать противозачаточную таблетку. Разумеется, большинство из них, вероятно, по-прежнему разыгрывают из себя девственниц, когда находят мужчину, за которого хотелось бы выйти. Однако делают это не только ради своих мужей, но и из-за своих матерей. Я тут подумала, что вам, возможно, будет интересно принять участие в собрании в демократическом клубе имени генерала Джексона. В этом году будут выбирать губернатора. Хороший способ знакомиться с людьми. Мой брат не Джек, а другой, Дональд. Джек сволочной, а Дональд, настоящий душка, очень активно занимается политикой. Вы хотите познакомить меня со своим братом? Этот вопрос явно позабавил Джудит. Нет, нет, Дональд, никого себе не ищет. Во всяком случае, насколько я могу судить. Когда я говорю знакомиться с людьми, я имею в виду именно это, с людьми вообще. Некоторые из них мужчины. Среди них попадаются неженатые. Для меня это возможность выбраться из дома родителей без лишних вопросов с их стороны. А если я буду ходить туда с приятной дамой из северного Балтимора, они, возможно, перестанут так уж беспокоиться из-за того, когда я возвращаюсь домой. Мэдди робко улыбнулась. Иногда доброта причиняет куда большую боль, чем жестокость. Она пошарила в своей сумочке в поисках какого-нибудь клочка бумаги, нашла кассовый чек из сетевой аптеки Rexall и написала на обратной стороне номер телефона матери, убедившись вначале, что в чеке нет ничего такого, что могло бы вызвать неловкость, например, гигиенических прокладок. Она поехала домой, хотя ей трудно было думать о квартире на джиста как о доме. Там не было сета и было слишком мало мебели. К тому же соседи третировали ее, как будто это она, пария в районе, где обитают служанки и прачки, молочники и водители трамваев. Зайдя в квартиру, она ощутила странное тепло. Домовладелец, обычно экономящий на отоплении, включил батареи на слишком большую мощность. Она отодвинула раздвижную дверь маленького патио, смежного с ее спальней, затем, пытаясь уверить себя, что действует под влиянием момента, взяла помолвочное кольцо и засунула глубоко в грунт горшка с африканской фиалкой, стоящего на колченогом столике рядом с дверью патио, после чего частично задвинула дверь, чтобы в квартиру проникал лишь минимум холодного зимнего воздуха, и начала методично создавать видимость хаоса открыв несколько выдвижных ящиков в кухне и в ванной и выбросив на пол часть своей одежды. Сделав глубокий вдох, она выбежала на улицу, зовя на помощь. Не успела пробежать и квартала, как к ней бросился патрульный негр. «Меня ограбили», — сказала она. Поскольку она тяжело дышала, казалось, что она испугана. «На улице?» — спросил он, глядя на сумочку в ее руках. «Нет, квартиру», — ответила она. «Украли ювелирные изделия, большая их часть просто бижутерия, но у меня кольцо с бриллиантом, и оно пропало». Ферди Плэт, так его звали. «Уменьшительный от Фердинанд? Вас зовут как того быка в мультфильме?» Примечание. Диснеевская короткометражка 1938 года «Бык Фердинанд». Спросила она, но он не ответил, проводил ее до квартиры и окинул взглядом незакрытую дверь патио и беспорядок в квартире. Не слишком ли внимательно его зоркие карие глаза пригляделись к африканской фиалке? Мэдди вдруг показалось, что на грунте в горшке видны следы ее пальцев. Она украдкой посмотрела на свои ногти в поисках следов грязи. Он был одним из тех особенно чистоплотных мужчин, от которых всегда пахнет мылом. Не лосьоном для бритья, не одеколоном, а просто мылом. Не очень высок, но широкие плечи и двигается, как настоящий атлет. Слишком молод, чтобы беспокоиться о поддержании себя в форме, вероятно, лет на десять моложе нее. Давайте вызовем детективов, занимающихся ограблениями квартир и домов, предложил он. У меня нет телефона, потому-то я и выбежала на улицу, зовя на помощь, и еще потому, что боялась вдруг домушник все еще в квартире. Ее страх был почти настоящим. Она и впрямь начинала верить, что ее квартира ограблена. Что все это сделал какой-то чужак? Смогла бы стать очень хорошей актрисой, если бы пошла по этой стезе. Патрульный плед сказал. А у меня нет рации, поскольку, в общем, рации у меня нет. Но зато есть ключ от ящика с телефонным аппаратом для экстренной связи рядом с аптекой. Позвоню и подождем там. На месте преступления не следует ничего трогать. Позвонив детективам, он проводил ее в аптеку и купил газировку. Примечание. Американские аптеки часто совмещают функции собственной аптеки и мини-маркета. Мэдди села у стойки и стала пить ее, жалея, что это не коктейль. И чувствую себя неловко из-за того, что он не сел рядом с ней, а стоит, сложив руки на груди, наблюдая как часовой. «Я не вижу вас в этом районе», — сказал он. «Живу здесь всего несколько недель». «Не в этом смысле». «Я имею в виду, что для вас это неподходящий район, вам тут не место». «Потому что я белая?» Она ощущала себя нахальной, дерзкой, испытывала такие чувства, которых не знала уже много лет, а может, вообще никогда. «Нет, дело в другом. Вам надо жить там, где вы бы не так бросались в глаза, в таком месте, где вам была бы обеспечена конфиденциальность. Может, ближе к центру, понимаете, о чем я?» Я подписала договор о долгосрочной аренде и внесла залог. Договор можно расторгнуть, если есть веская причина. И две недели спустя Ферди Плетту это удалось. Он уговорил домовладельца расторгнуть договор без штрафных санкций и даже вернуть залог. Она решила, что не стоит спрашивать его, как он умудрился. Затем он осмотрел квартиру, которую она подыскала, и которую он нашел и безопасной, и обеспечивающей конфиденциальность. Еще через неделю он помог ей опробовать кровать, которую она купила на деньги, полученные по страховке. Она также выручила кое-какие средства, продав машину, хотя пришлось получить разрешение у Милтона. Как же это бесит! Зато теперь на ее прикроватной тумбочке телефон, имеющий восхитительный ярко-красный цвет, а рядом с ним несет караул африканская фиалка. Безмятежная и безмолвная.